Глава 34. Татьяна. «Прости, что? Мне купить тебе лотерейный билет?» Не помню, чтобы подруга таким увлекалась. «Ты и есть мой билет!» — произносит так радостно, что пугает меня еще больше. «Это как? А ты что, не видела чат компании?» «Какой еще чат? О таком Ольга вообще не говорила». «Ты что? А ну, пошли, я сейчас такое покажу!» и, схватив за руку, тащит меня в гостиную, где тут уже усаживает на диван. Несколько секунд роется в своем телефоне, а потом с довольным лицом протягивает его мне. А вот, взгляни. Весь день только тебя и обсуждают. Беру гаджеты, с интересом листаю историю сообщений, с фото, и все это под комментарии подруги. На первых десяти картинках запечатлена я, выходящая из машины Демьяна. Есть пара кадров, как он ведет меня в здание. Потом на снимках я уже обнимаю Рената, который, кстати, при этом довольно улыбается. Даже не верится, что наша каменная скала дрогнула. Ты хоть знаешь, сколько девиц пытались подкатить к этому охраннику? А ты за один день его охмурила. Что за глупости? Я просто взяла его под руку, чтобы не упасть. оправдываясь листая чат дальше, а там уже Олег, идущий по коридору со знакомым букетом. Вера смотрит, кого я разглядываю, и хитро улыбается. «А как тебе наш зам? Он холостяк номер два, завидный жених. Да и без замужества с ним хочет встречаться почти каждая. Даже баба Зина, наша уборщица, которая за шестьдесят и то заглядывается. Молодой, красивый, успешный. И этот кадр шел к тебе. С чего ты взяла, что ко мне?» Вера вздергивает бровь, а потом тычет в тот самый букет, который теперь стоит у меня в вазе. Ладно, тут промашка. Но это был просто красивый жест. Мы говорили только по работе. А может, это из-за другого мужчины? Листая ниже. И я листаю, хотя ручки уже изрядно вспотели. Неужели все меня обсуждали? Судя по кадрам, на которых я несу самый огромный букет роз... «Да. Правда, что тебе его подарил наш дьявол?» «Увы, Егор Борисович оказался на удивление непробиваемым и напористым». Бурчу, вспоминая его допрос. «Подробности? Что он еще сделал?» Поглядываю на подругу, которой уже глаза блестят. «Ты только никому не говори. Могила!» «Хорошо. Ваш безопасник устроил мне допрос с пристрастием, на тему «Свободна я или нет?», а после пригласил на свидание. Охренеть! Ад точно замерз, если этот мужик решился на такое. Знаешь, а мы ведь думали, что он не по девушкам. Но раз ты говоришь про свидание... Это был скорее приказ. Хорошо, что Демьян спас меня и забрал с работы. Демьян? Так просто? Ты называешь нашего генерального по имени? скрикивает Вера и подпрыгивает от явно переполняющих ее эмоций. «С ума сойти! Один день и такие страсти!» «Так вы, возможно, и правда пара?» В недоумении смотрю на нее, а она тычет в свой телефон. Ясно, там и на этот счет есть новости. Листаю ленту дальше и вижу, как я выхожу из офиса с букетами и директором, который помогает мне. Сообщений много и у кого что. Кто-то пишет, что мы пара, кто-то, что мне просто помогают, а третье, что это уже увольнение. И как вы только умудрились столько заснять! Продолжаю листать ленту и смотрю на себя. А я, оказывается, и правда хороша. Да и костюм сидит отменно. Не зря столько денег отвалила. Это еще что? Сегодня кто-то предложил пари, с кем ты будешь, и даже фонд открыл. Там уже полмиллиона призовых. Так вот откуда деньги. И ты, как самая умная, пришла узнать правду из первых уст? Смеюсь, теперь уже отлично понимая причину. Тань, ну помоги заработать. Мне как раз немного не хватает, чтобы кредит закрыть. Ты только намекни, кто и я вложусь. Охранник, наш зам, дьявол или сам генеральный. Правда, на последнего мало кто ставит. Но вдруг... А чего это на него не ставит? Демьян что, не мужик? «Мужик, но он работяга. Каких еще поискать? У него не просто так огромная империя. Он ее строит днем и ночью. Даже бывшая ушла из-за того, что он на нее забили. Так что, если с ним что-то и возможно, то только недолгий флирт. Тань, я желаю тебе счастья, поэтому выбери кого-то из первых двух». «Интересный вариант. А почему только они?» «А чем тебе дьявол не нравится?» «Он пугает меня до дрожи». «И, если честно, меня тоже». Хорошо, я подумаю. Так ты что, еще не определилась? Вер, я первый день на работе. Какая любовь? Мне бы с делами разобраться, а не отношения строить. Хотя тут я лукавлю, так как кандидат есть. Но после слов подруги надо все обдумать. Сомнения опять закрадываются в душу. Ладно, тогда я потяну со ставкой. Но ты как определишься, свистни мне. Обязательно. «А теперь давай поговорим о тебе. Как тебе должность главного бухгалтера? Уже влилась в работу?» «Кажется, да. За те деньги, что мне теперь платят, я готова пахать с утра до ночи. Скоро отправимся по магазинам». «Идет». Так получилось, что во время чистки, которую устроили в компании, начальницу Веры уволили, а саму подругу повысили. Она сперва боялась, что ее могут уволить, все же тогда подозревали многих, но обошлось. И теперь подруга занимает должность, к которой столько стремилась. Время в отличной компании не просто идет, оно летит. В итоге я вспоминаю об уроке с Дианой, только когда раздается стук в дверь. К этому моменту Веры уже нет, а я навожу порядок на кухне, потроша огромные букеты и разбивая их на маленькие, чтобы хоть как-то засунуть в банки а «Вас у меня и правда не оказалось». «Бегу!» — кричу, идя к дверям, а потом распахиваю их и замираю, так как на меня смотрит еще один шикарный букет, только уже из розовых гортензий. И самое поразительное — кто купил букет? «Мам, я тоже решил поздравить тебя с первым рабочим днем. Я ведь не опоздал?» — спрашивается Нука, а рядом с ним стоит Диана, прижимая к груди учебники и улыбается. «А ты не такой пропащий, как я думала. Из тебя еще может выйти толк», — выдает девица, на что Даниил только злится. «Молчала бы мелочь. Мне через два дня семнадцать. Я и говорю мелкая. Молодая. И ничего, ты еще оценишь это». «Да тут угрозы. И какие?» «Так, молодежь, проходите и ругайтесь дома. Дайте мне поздравить сотрудницу», — раздается голос Демьяна где-то за дверью. Он тоже пришел. Пропускаю молодых в квартиру, а потом выхожу в коридоры и замираю, смотря на огромную корзину с цветами. Розы розового и бордового цвета просто великолепны. Но даже они не могут сравниться с мужчиной, который стоит рядом и просто смотрит, как я улыбаюсь. «Зачем было так тратиться?» «Потому что это тебя радует. Если моей женщине нравятся цветы, то они будут» произносит демьян подходя ко мне а потом обнимает теперь мой букет самый лучший, а ты что соревнуешься нет, но я хочу чтобы самое лучшее для тебя делал именно я у меня получилось да мне очень нравится поблагодаришь а слов тебе уже мало посмеиваюсь и замираю, когда меня ловко прижимают к стенке и вот его дыхание уже на моих губах. — Мало, и я хочу большего, но боюсь давить. Прошу, помоги мне найти границу, чтобы не напугать тебя. — Ты что, согласен ждать? — Такую, как ты, я готов ждать вечность. Но, надеюсь, мы затратим меньше времени. Мужчина склоняется ниже, его губы едва не касаются моих, предоставляя мне права выбора. И я раздумываю всего пару секунд, а потом делаю шажок, соединяя наши уста в очень жарком поцелуе. Я верю в Демьяна и его слова. Я дам нам шанс. Ты не пожалеешь мое сокровище. У нас все будет хорошо.